Глава третья. Преданность негодяев так же ненадежна, как они сами. Плиний-младший, древнеримский политический деятель. Афганистан. Сентябрь 1979 года. Сентябрь в Кабуле от летних месяцев отличается только тем, что ночи становятся чуть прохладнее, в то время как днем стоит такая же 40-градусная жара. Вечером же распадает, и тогда можно спокойно отдыхать в комнатах двухэтажного коттеджа, в котором расквартировался отряд КГБ СССР Зенит. Капитан Потугин лежал одетым на солдатской кровати, застеленной синим суконным одеялом, и сладкая дремота приятно туманила его сознание. Только что закончился ужин, а до заступления на пост в охранении периметра виллы оставалось несколько часов. Товарищи, с которыми он жил, сидели на улице и играли в домино. Казалось, ничто не мешало приятно расслабиться. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату ворвался заместитель командира отряда майор Долоткин. «Серега, подъем!» — сказал он, пнул ногой ножку кровати и поторопил. «Вставай, вставай! Командир вызывает!» «Зачем? Мне на пост скоро!» Мгновенно поднялся Потугин и... И сидя на постели, энергично потёр ладонями лицо, чтобы стереть следы дремоты. "Отставить радоваться. Я тебя уже подменил. Пошли", отозвался Далоткин и двинулся к выходу. Кабинет командира находился здесь же, только на первом этаже. Пункт постоянной дислокации ограничивался небольшой территорией размерами примерно 30х30 м, огороженной высоким дувалом на которой располагались двухэтажный коттедж и небольшой флигелёк в углу фруктового сада. Дувал, глинобитный забор или стена в Центральной Азии, отделяющая внутренний двор местного жилища от улицы. До прихода к власти президента Амина эта усадьба принадлежала богатой иностранке, но была национализирована государством. Когда Далоткин и Патугин вошли в кабинет, там уже находились двое их служевца. Один из которых был штатный водитель автомобиля ГАЗ-66. Командир сидел за столом. Позади него на стене висела самодельная недорисованная карта Кабула. Бойцы Зенита прибыли сюда под видом советских специалистов, поэтому чтобы не рисковать в ходе пограничного контроля, то покарта решили с собой не брать, и теперь план столицы Афганистана приходилось рисовать самим, изредка выезжая на местность для уточнения деталей. Командир задумчиво постукивал карандашом по столу и смотрел на окно, стёкла которого были заклеены советскими газетами. Благо, что зомполит работал исправно, и недостатка в печатных изданиях не было. Правда, использовали их совсем в других целях, вовсе не для просвещения личного состава отряда. Командир отряда кивком пригласил прибывших за стол. Как только все офицеры расселись на табуретах, командир положил карандаш и начал говорить. Товарищи офицеры, я собрал вас здесь как самых надёжных людей, потому что дело предстоит ответственное, хотя на первый взгляд и несложное. Тех трёх перцев надо срочно доставить в Баграм прямо к самолёту, причём скрытно. В властям их не сдавать ни в живом, ни в мёртвом виде, оберегать их, используя все доступные вам способы. Вы поняли, о чём речь? Так точно, недружно ответили офицеры и переглянулись. По сути, слова командира означали, что при попытке афганских властей захватить их подопечных, они должны были, что называется, огнём и мечом, сохранить их и себя. Но результат такого боестолкновения был заведомо предсказуем и далеко не в пользу зенитовцев. Шансы прорваться в Баграм были минимальны. Вопросы есть? Вопросов нет. Отправляйтесь немедленно, отрывисто бросил командир, а затем задумчиво добавил: Похоже, Ночи через месяц другие, совсем холодными будут. Надо как-то буржуйки добывать. Да, чуть не забыл. Ящики проверили? Готовы? Так точно. Уже от дверей ответил Долоткин. Перцы, а спасение которых упомянул командир, были доставлены на территорию Зенита несколько дней назад глубокой ночью в багажниках дипломатических машин советского посольства. Это были граждане Афганистана больше о них никто ничего не знал. Жили они обособленно во флигеле рядом с гаражом. Свежим воздухом выходили подышать только в темное время суток. Но коль скоро их отправляли в Союз, значит для советского правительства эти люди были весьма ценные, поэтому и охота контрразведки, а мина была нешуточная. Во дворе рядом с флигелем уже стоял чужой тентованный ГАЗ-66, прибывший, по всей видимости, с авиабазы в Баграме. За рулем сидел боец в десантной форме. В длинные зеленые ящики с отверстиями для воздуха и матрацами уложили перцев, вручили каждому из них на всякий случай по аксу и закрыли крышки. Акс. Укороченная модификация автомата АК-74. Затем, матерясь и кряхтя, Запихали зелёные гробы в кузов автомобиля и закидали сверху заранее приготовленными картонными коробками, имитировавшими личные вещи советских специалистов. Для отправки всё было готово. "Становись", скомандовал своей группе Долоткин. Офицеры добросовестно встали в одну шеренгу. "Заряжай", подал очередную команду замком отряда, и это тоже было выполнено. «Так, ты...» – Долоткин ткнул пальцем в зенитовского водителя и продолжил. «Давай в кабину, на всякий случай, в помощь десантнику. Остальные к машине и по местам». Прежде чем последним влезть в кузов, Долоткин крикнул дежурному по КПП. «Эти там дежурят!» И, получив положительный ответ, скрылся под тентом. Ворота открылись, и машина тронулась с места. Долоткин выглянул в щель тента, выглянул. Старенькая «Тойота», принадлежавшая, очевидно, афганской контрразведке, двинулась следом. ГАЗ-66 долго кружил по городу, приближаясь к северному КПП. «Тойота» шла неотступно следом. Несколько раз Долоткин стучал каблуком по ящикам и спрашивал «Are you still in my life?» В ответ раздавалось невнятное ворчание, и бойцы «Зенита» дружно гоготали. В очередной раз теперь уже Потугин выглянул в щель тента и резко обернулся к Долоткину. "Командир, они нас обгоняют", имея в виду преследователей из контрразведки. "Понял. Скоро Северная ККПП, значит, будут останавливать и досматривать", догадался Долоткин. Наконец машина сбавила ход. Командир группы выглянул в щель и негромко скомандовал: "Приготовились, ККПП!" Щёлкнули предохранители, стволы были направлены к заднему борту. Бойцы в напряжении замерли. Потугин услышал, как открылась дверь кабины, и почти сразу заговорили по-афгански. В ответ наш водитель как можно приветливее ответил: "Вещи, вещи советских специалистов везём". Understand? Не понял. Ну хрен с тобой. Снаружи вдоль кузова послышались тяжёлые шаги армейских ботинок по каменистой обочине. Напряжение внутри машины возрастало. Полок тента приподнялся, и над бортом появилась голова афганского лейтенанта. После яркого света офицер очевидно не сразу увидел бойцов в кузове. Он ухватился за скобу на заднем борту, приподнялся и обомлел. Прямо ему в лицо смотрел ствол автомата Далоткина, а затем для убедительности замком отряда сунул под нос лейтенанту свой увесистый кулак. Однако на лице афганского офицера испуга не появилось, а было только удивление. Все замерли. Молчание продолжалось несколько мгновений. Внезапно Патугин выхватил из своего нагрудного кармана несколько долларовых купюр и с серьёзным выражением лица протянул их лейтенанту. Из двух вариантов получить пулю в лоб или забрать деньги сообразительный афганец выбрал последний, при этом чуть не потерял равновесие. И чтобы не упасть, спрыгнул вниз. Почти сразу бойцы услышали команду афганского офицера, и скреб поднимаемого шлакбаума. Машина рванула с места, и Зенит обце чертыхаясь, и сминая пустые картонные коробки, попадали на ящики-гробы. Газ-66 мчался по шоссе. Путь в Баграм был свободен. Таёта Конта разведчика вотстала, но ещё оставалась вероятность засады по пути на авиабазу, поэтому бойцы с облегчением выдохнули, лишь когда машина въехала в её ворота. Там их встретил автомобиль, за рулём которого был руководитель службы безопасности советского посольства, и они вместе помчались по взлётной полосе к стоявшему вдали транспортнику Ил-76. Затем Газ-66 С ходу въехал по Аппарелю в самолёт. Бойцы выскочили из кузова, а несколько борттехников в синих комбинезонах тут же принялись швартовать машину внутри грузовой кабины. Почти через час бойцы высадились из санитарного УАЗика таблетки, любезно предоставленного им для возвращения домой, полковником в общей войсковой форме, руководившим операцией в расположении своего отряда. Разрядив оружие возле ворот Офицеры двинулись к тетджу для доклада командиру. Ловка ты продажного летеху долларами купил, восторженно потрепал по плечу Потугин Далоткин, восхищаясь изобретательностью товарища. Ага, ловка, недовольно пробурчал Потугин в ответ и, приглядев пустой нагрудный карман ладошкой, продолжил: Кто мне теперь деньги вернёт? Что, сдачу попросить забыл? ухмыльнулся в ответ Далоткин. Ну-ка, ну-ка, давайте с этого места поподробнее. Вдруг раздался голос командира отряда, который незаметно подошёл к ним сзади и, видимо, слышал разговор приятелей. Офицерам ничего не оставалось сделать, как вкратце рассказать об инциденте с афганским офицером на северном КПП Кабула. Считай, что ты на них себе жизнь купил. Одобрительно взглянул на Потугина командир, а затем добавил, прищурившись на сообразительного подчинённого: У меня к тебе ещё разговор есть. Пойдём ко мне, остальные свободны, всем отдыхать. Командир жестом пригласил Потугина присесть, а затем сам расположился за рабочим столом. По привычке взял карандаш, покрутил его в руке, отбросил и сказал: Не хотел тебе говорить раньше времени. Тебе пришёл вызов в институт первого главного управления. Ты зачислен. Не передумал? Никак нет, быстро и радостно ответил Потугин. Ну вот и хорошо. Сутки тебе на сборы, завтра получишь предписание и вперёд. Командир поднялся, протянул через стол руку и добавил: "Спасибо за службу. Представлю тебя к награде". Командир не обманул. Уже следующей весной в Москве капитан Потугин получил орден Красной звезды. За время учёбы Сергея в Краснознамённом институте КГБ, этом вузу, который готовил кадры для первого главного управления госбезопасности СССР, внешняя разведка, было присвоено имя Юрия Владимировича Андропова, который долгие годы руководил КГБ. А в 1982-1984 годах в течение 15 месяцев занимал пост руководителя страны. После образования в декабре 1991 года Служба внешней разведки Российской Федерации Институт перешёл в её подчинение и был переименован в Академию внешней разведки.